Майрон приветственно вскинул сжатый кулак и улыбнулся очаровательно застенчивой улыбкой номер 17. «Класс! Все как надо!» «Разворачивайтесь и уезжайте», — бросил охранник. «Выходит промах. Улыбка 17 оказывает воздействие только на дам. Будь вы женщиной, вам бы не устоять. Перед улыбкой, а я и не устоял, в душе. Разворачивайтесь и уезжайте». А разве не следует сначала позвонить в дом и справиться, не ждут ли меня? — Да. Охранник побарабанил пальцами по кнопкам телефона и сделал вид, что разговаривает. Потом отложил мобильник и повторил «разворачивайтесь и уезжайте». — У меня здесь встреча с Лексом Райдером. — Вряд ли. — Меня зовут Майрон Болитер. — И что? — Я должен встать на колени? Мне будет довольно, если вы поднимете шлагбаум. Охранник отложил книгу и медленно поднялся. Боюсь, Майрон, ничего не получится. Чего-то в этом роде он ожидал. За последние 16 лет после гибели девушки по имени Алиста Сноу Габриэла Уайра видели единицы. Тогда-то, сразу после трагедии, этот харизматический мужчина не сходил с экрана телевизора, газеты печатали его фотографии на первых полосах, иные утверждали, что суд отнесся к нему в высшей степени снисходительно, что его как минимум должны были осудить за непредумышленное убийство, но свидетели уходили в тень один за другим, и в конце концов даже отец Алисты Сноу перестал требовать справедливости. Так или иначе, но его оправдали или просто замяли дело. После этого случая Гэбриэл Уайер сделался другим человеком. Он исчез, если верить слухам, два года провел в Тибете и Индии, а потом вернулся в Соединенные Штаты, окруженный завесой глубокой тайны. На публике Гэбриэла Уайера не видели. Судачили о нем много. Его имя связывали с легендами, окружавшими полет на Луну, с убийством Кеннеди, с Элвисом. Иные утверждали, что он свободно, только переодетым, ходит в кино, клубы, рестораны. Другие, что сделал пластическую операцию или избавился от своих знаменитых курчавых волос и отрастил козлиную бородку. Третье, что ему просто нравится, затворничество на острове Одиона, куда он время от времени заманивает супермоделей и отборных красоток. Последняя версия получила дополнительную опору, когда одна бульварная газетенка перехватила якобы телефонный разговор между известной юной старлеткой и ее матерью, речь шла об уикенде, проведенном с Габриэлом на Адионе. Но многие, в том числе и Майрон, чуяли здесь какой-то подвох. Тем более, что разговор произошел за неделю до премьеры фильма «Со старлеткой в одной из ролей», Время от времени до какого-нибудь попарации доходил слушок, что Габриэль должен появиться там-то и там-то, но фотография всегда получалась размытой и всегда сопровождалась вопросом «это Габриэл Уайр? Поговаривали также, что Уайр провел продолжительное время, беря какие-то уроки. Ну и, наконец, некоторые объясняли все обыкновенным тщеславием. Нигде не появляется, мол, потому что его красивое лицо располосовали во время пьяной драки в одном из баров Мумбаи. Исчезновение Габриэла Уайра не означало заката лошадиной силы, скорее наоборот. Габриэл Уайр все больше превращался в легенду, и это неудивительно. Ну, кто запомнил бы Говарда Хьюза, если бы это был просто богач? Разве репутация Битлз хоть сколько-нибудь пострадала от слухов о гибели Пола Маккартни? Эксцентрика — ходовой товар. При поддержке Лекса Габриэлу удавалось удерживать музыкальный уровень на высоте, и хотя кое-какие источники дохода оказались перекрыты, ибо прекратились гастроли, объем продаж пластинок, наоборот, увеличился. «Я здесь не Габриэла Уайра ищу», — сказал Майрон. «Это хорошо», — кивнул охранник, — «потому что о таком я никогда не слышал. Мне надо увидеться с Лексом Райдером». «И его я тоже не знаю». «Не возражайте, если я позвоню?» «Когда развернетесь и уедете», — пояснил охранник. «Можете хоть с обезьяной сексом заняться, мне все равно». Майрон посмотрел на него. Что-то в его лице было знакомое, только он никак не мог вспомнить, что именно. «Не особенно вы похожи на наемного охранника». Угу. Охранник удивленно поднял брови. «Теперь уже не просто ослепительная улыбка, теперь еще и лезть вдобавок». Двойное ослепление. Ну, будь я горячей девчонкой, уже начал бы раздеваться. Да, точно, не просто наемный охранник. Глаза, манеры, сам стиль поведения, небрежный и расслабленный, выдает настоящего профессионала. Что-то тут не сходится. — Как вас зовут? — спросил Майрон. Угадайте ответ. — Ну, смелее. Развернуться и уехать. — В самую точку. Майрон решил прекратить спор. Он дал задний ход и незаметно извлек из кармана свой усовершенствованный мобильник. На нем была встроенная камера. Он доехал до конца подъездной дорожки, настроил камеру, сделал снимок охранника и послал его по электронной почте Эсперанси. Она знает, что делать дальше. Затем он позвонил Базу. — Я не скажу вам, где Лекс. Баз явно понял по определителю, что это Майрон. — Прежде всего, спешу сообщить, что все кончилось хорошо, — начал Майрон. — Спасибо, что прикрыли меня вчера в клубе. Мне платят за то, чтобы охранять Лекса, а не вас. — А во-вторых, вам нет никакой необходимости говорить мне, где Лекс. Вы оба сейчас находитесь у Айра, на острове Одиона. — С чего вы взяли? — На вашем мобильнике есть навигатор. — Между прочим, я у ворот. — Минуточку, вы что, на острове? «Ну да. Неважно. Все равно до дома вам не добраться. Правда? А кто мне мешает позвонить Уину? Вдвоем мы могли бы что-нибудь придумать. О, Господи, до да чего же вы надоели? Слушайте, Лекс не хочет возвращаться домой. Это его право. Верно замечено. А вы его агент. Зачем же шум поднимать? Между прочим, вы должны заботиться и о его интересах». — Опять-таки верно замечено. Вот именно. Агент, но не брачный. — Может быть, может быть. Мне нужно поговорить с ним. Всего пять минут. — Гэбриэл не пустит вас сюда. А мне не дозволено выходить из гостевого коттеджа. — Там что, гостевой коттедж есть? — Два. По-моему, второй для девушек, которых он меняет время от времени. — Девушек? Вы предпочитаете более политкорректно женщин? «Слушайте, уайр есть уайр. Сколько этим девушкам или женщинам лет, я не знаю. К тому же в студию звукозаписи и в главное здание проникнуть можно только через какой-то тоннель. Это настоящий замок, Майрон. Вы знакомы с моей свояченицей?» «А кто ваша свояченица?» «Китти Болитер. Вам она может быть известна под именем Китти Хаммер. Она была вчера с вашей компанией в Даунинг-3».